За длинными столами сидят ученые-мужи, прославившиеся своими или чужими трудами, носящие высокие и не очень высокие звания. Представители Наркамздрава, Вокса, Прессы. Справа Рубакин, Мерзляков, Лена Быстрова, словом, все мои сотрудники. Слева Скрипаченко, Крупенский, Милкова, сторонники Крамова. он и сообщает о результатах. Таким образом, клинический эффект был получен при лечении раненых как английским, так и русским препаратом. Однако комиссия установила, что при равной клинической эффективности дозы русского пенициллина крустозина были значительно до 10 раз ниже доз Оксфордского препарата. Поздравляем, Татьяна! Поздравляем, Татьяна! Татьяна, Рыганова, я поздравляю вас, дорогие друзья! Я, счастлив, я мои, я что, с первых дней этого беспримерного состязания предсказал победу советского препарата. Для меня, непоправимого фантазера, давно стало ясно, что мы вступили в новую эру медицинской науки, и нет сомнений, что закончившаяся столь успешно дуэль войдет в историю науки. Слово предоставляется профессору Власенковой. спасибо вам за поздравление я я рада победе нашего круазина но в особенности я должна поблагодарить валентина сергеевича крамова который предсказал победу нашего препарата это был шаг смелый я бы даже сказала рискованный. В особенности, если вспомнить, сколько сил он отдал в свое время... ...борьбе против самой идеи Крустозина. <клес> Подумать только. Ведь еще не так давно он сравнивал доктора Лебедева... ...основоположника этой идеи в России... ...с теми средневековыми алхимиками, которые утверждали, что им удалось из тряпок и гнилой муки... вырастить живого человечка. Какую же душевную борьбу должен был выдержать этот человек, чтобы забыть свои прежние убеждения? Самопожертвование. Вот, пожалуй, слово, которое вполне определяет отношение Валентина Сергеевича к вопросу о крустозине. И нельзя сомневаться в том, что этот подвиг тоже, без сомнения, войдет в историю нашей науки. «Счастливая и взволнованная» Я возвращалась вечером домой. Открыла дверь. Окна были не зашторены. При свете луны я увидела отца. Он сидел на диване, опустив голову на руки. И плакал. Боже мой. Папа, что с тобой? Боже а? Что случилось? Танюш, ни ничего, ничего. Тут звонили. Тут звонили тебе. Кто звонил? Папа, да перестань же плакать, говори толком он, он сам хотел приехать, он он обещал, что приедет Он сказал, что хорошо, что тебя нет дома, потому что я могу Папа, И... да кто же он? Я ничего не понимаю, я Господи Я должен... Ой, Боже мой, ну что я могу? Что же я могу, Боже мой? Пап, папа, папа, ради Бога, успокойся Что сказал? Что сказал? О чем ты говоришь? Я не, не, не помню. Он он сказал, что Андрей... Андрей? Убит? Нет, нет, нет, нет. Он жив. Жив, Сань. Вот. Это должно быть он. Это тот, кто звонил. Папа, не, не выходи из комнаты, хорошо? Боже мой. Кто там? Татьяна Петровна, это я, Малышев. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Что? Михаил Алексеевич, ну что случилось? Что с Андреем? Андрей Дмитриевич арестован на фронте и привезён в Москву. Вот все, что я знаю. Боже мой. Господи. Ну вот. Ну я пошел. Подождите. Подождите. Ради Бога. Михаил Алексеевич, ради Бога, мы же столько лет знакомы. Я знаю, я знаю, вы любите Андрея. Вы работали вместе, вы его руководитель. Скажите мне, то есть... Я понимаю, я понимаю, вы связаны, вы не имеете права, но ведь это же не государственная тайна, боже мой. Ой, какая нелепость. Я уверена, что это нелепость, чудовищная нелепость. Это ошибка, это ошибка. Я прошу вас, я прошу вас, не скрывайте от меня ничего. Ради бога, ничего от меня не скрывать Татьяна Петровна, поверьте мне, я ничего не знаю. Андрей Дмитриевич не мог сознательно совершить преступление. В этом для меня нет ни малейших сомнений. Но, с другой стороны... Что? Его могли арестовать только по серьезной причине. Не понимаю. Я не понимаю. Подождите. Но вы же его начальство. Но если он арестован в связи с какими-то служебными делами, вас вас должны были известить об этом? Да. Вы что, вы что, согласились на его арест, да? Ну, скажите мне, ну, ради бога, ну, скажите мне, дорогой Михаил Алексеевич, ну, скажите, мы одни. Отец за стеной, он плохо слышит. Я не стану упрекать вас. Ну, что вы, я я понимаю, если нельзя было поступить иначе. Не знаю я ничего. Мне самому очень тяжело. Никто у меня ничего не спрашивал. Да и о чем О таких вещах не советуется. Отвечать мне придется уж за то, что я приехал к вам, да еще ночью. Господи, Господи Боже мой, неужели никогда не кончится эта ночь? Нет, нет, до утра еще далеко. Надо писать. Но кому? Кому писать? Наркому. Да-да, не надо было ложиться. Но, конечно, надо было сразу сесть за письмо. Что делать? Что же делать? Едва дождавшись утра, я побежала к Николаю Васильевичу за Озерскому. Татьяна Петровна, очень рад, очень рад, прошу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, Николай Васильевич. Да. Мы с вами давно не виделись, по моей вине. А теперь я пришла к вам по делу. Да-да, Пожалуйста. По очень трудному делу. Ну, что за извинения? Все заняты, и хорошо, что заняты. Время такое. Да и что за извинения? Вы, дамы и ваши извинения укор для меня. Спасибо. Николай Васильевич, у меня несчастье. Что такое? Страшное, неожиданное несчастье. Если мне друзья не помогут, я просто не знаю, как я... С этим справлюсь. успокойся Татьяна Петровна. Что случилось? Андрея арестовали. Как? Подожди. Посадили как? в тюрьму. Как? как это посадили? Как это... Ну, человек известный Что за порядок? Ведь чтобы так поступить... Нужны причины, улики. Да. Мне тоже так кажется. Я я написала письмо. Да, да. Давайте, где ваше письмо? Давайте сюда. Вот. Я правда да? не знаю. Может быть, это не то, что нужно. Давайте, давайте. Вы тогда исправьте, хорошо? Да. Боже вот. мой, дорогой Николай Васильевич, если бы вы знали, как я счастлива, что вы меня так сердечно встретили... все-таки к вам прислушиваются. Вас весь мир знает. Черт знает, что такое. Я, конечно, буду счастлив, если это письмо поможет Андрею Дмитриевичу. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Да. Но мне кажется, что действовать надо иначе. А именно? Обратиться в правительство. Поехать и объяснить. И в свою очередь потребует объяснения. Ой, Николай Васильевич, дорогой... Ну а как же так? Как? Личность известная, заслугами. Воевал? Нет, нет. Андрей в боях не участвовал. Он полгода провел в Сталинграде, и еще в феврале... Все равно воевал. Работник первоклассный. Человек дела. Кто же у нас лучше, чем он разбирается в практической эпидемиологии? И такого человека сажать нет нет я я вот только что в правде прочел что наши войска на калининском фронте за три месяца подобрали более 1 тысяч сепнотифозных освобожденных из сме смоленской области натуральная оспа диентерии поголовные освобожденных городах ни воды ни света воздух отравлен николай васильевич вы не волнуйтесь в Давайте попытаемся спокойно, поговорим спокойно. Вот вы сказали Вы сказали обратиться в правительство. Да. А как? То есть как это сделать? Вот теперь и давайте подумаем, как это сделать. Я стала собирать подписи в защиту Андрея. Первым, к кому я обратилась, был Кипарский, генерал-полковник медицинской службы. Вот за вас, матушка моя, за вас я действительно могу заступиться, если с вами, не дай бог, произойдет что-нибудь в этом роде. Вообще-то история бессмысленная, нелепые. И, к сожалению, далеко не единственное. да Так что, если бы даже я и подписал это письмо, которое, по-моему, составлено несколько экспансивно, ничего из этого бы не получилось, матушка моя. Ничего-с. И вам, мне кажется, не нужно торопиться. а переждать недели две-три и не сидеть, сложа руки. да А поехать на фронт и доказать, что представляет собой ваш препарат в полевых условиях. Препарат? Вот именно. В чем состоит дело Андрея Дмитриевича, это, по-видимому, станет известно впоследствии. Но что подобные истории может отразиться на вас, а следовательно и на вашем препарате, это для меня уже и сейчас совершенно ясно. Вам известно, что скоро на Первый прибалтийский фронт отправляется под моим руководством бригада? Да. Ну вот. Вот и присоединяйтесь. Испытаем пенициллин в полевых условиях, Вот тогда, надо полагать, крыть действительно будет нечем. Причем здесь мой препарат? Зачем снова испытывать его, да еще на фронте? Нет-нет, разве я могу сейчас уехать из Москвы? Фронтовые испытания вашего пенициллина сейчас лучшее лекарство для Андрея Дмитриевича. Хорошо, Иван Анекенович. Я подумаю. Не знаю почему... именно с Рубакиным я особенно боялась встретиться после того, что случилось. Мы всегда были очень дружны, но мне казалось, что в предвоенные годы в его характере появилась неприятная сухость. Но, встретившись с ним, я впервые за эти дни услышала голос человека, который ни одной минуты не сомневался, что Андрей не совершил никакого, даже невольного преступления. Он должен быть и будет оправдан. Какие бы мы с вами предположения не строили, для меня ясно, что это ложный донос, и что следствие введено в заблуждение. Кем, не знаю. Не знаю. Может быть, этим предположим, крамовским Скрипаченко. Как-никак Андрей. И никто другой заставил его спиной пересчитать ступени. Нет, но это все-таки было безумием. Честное слово, спустить с лестницы такого прохвоста. Такую злопамятную скотину. И вы знаете, Таня, я думаю, что кипарский прав. То есть... О вашем препарате он упомянул не случайно. Вы думаете, что положение упростилось после вашей победы над Норкрасом? Наоборот. Так что вовсе не зря Кипарский предложил вам поехать на фронт. Ой. Ну хорошо, хорошо. Откинем догадки. Давайте рассуждать от обратного. Почему бы вам и не поехать на фронт? Поездка займет не больше месяца. Что произойдет за это время в Москве, Таня? Передачи еще не разрешены, так? Да. Справки? Даю вам честное слово, что я буду звонить туда каждый день. И не только звонить, а надоедать. Лезть к следователям, обивать пороги. Вы верите мне? Хорошо, Петя. Я поеду. Через несколько дней после поездки на фронт мне удалось попасть к следователю, которому было поручено дело Андрея. Вот. Письмо академика Зазерского и других получено и, естественно, будет принято во внимание. Я рад... Рад, что работа Андрея Дмитриевича получила столь высокую оценку со стороны видных ученых. Правда, это обстоятельство не имеет никакого отношения к делу, но тем не менее, тем не менее. Когда кончится следствие? Ну, видите ли, оснований полагать, что следствие не уложится в срок, установленный законом, нет. Передачи разрешены? Да. Переписка? Переписка тоже. Скажите, я... Я могу в ближайшее время рассчитывать на свидание? Видите ли, ближайшее время – это в понятие неопределенное. Но если следствие закончится в так называемое ближайшее время, то вскоре последует и свидания. окружала меня. Я впервые задумалась над общественным значением телефонного аппарата. Кроме самых близких друзей мне больше никто не звонил. Было уже поздно, когда однажды неожиданно раздался звонок в дверь. Я вышла, И увидела Глафиру Сергеевну. Татьяна Петровна, не нужно смотреть на меня такими глазами. А то ведь я могу уйти. И будет жалко и вам, и мне. Мне потому что надо хоть раз в жизни сделать доброе дело, а вам... Но это еще неизвестно. Может быть, я еще ничего и не скажу. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Татьяна Петровна, дайте мне чашку чая, а то я сегодня с утра хожу по Москве. Присаживайтесь, глафер Сергеевна. Спасибо. Вот в Лимитном, например, купила шелку на платье. Думала, станет легче. Это у меня прежде бывало. Нет, не стало.